В бутылке. Не знаю, где были мои глаза, когда я купила эту бутылку. Если присмотреться как следует, сразу понятно: с ней все не так: слишком легкая, слишком прозрачная. Внутри что-то подозрительно перекатывается. Но о том, как они умеют пускать пыль в глаза, не зря предупреждают в новостях. Я заметила неладное только когда открыла бутылку. Она хлопнула втрое громче обычного, потом стала огненно-горячий, в следующую секунду. Снова ледяной. После этого из нее повалил густой белый дым, который замысловатым образом сложился в фигуру человека. Неплохую фигуру, надо признаться. И вот, пожалуйста. Он уже сидел у меня на кухне. В костюме, небрежно застегнутой белой рубашке, сверкающих ботинках и невообразимых розовых носках. Я даже не успела вдохнуть и выдохнуть. «Ну а ты что думала?» — спросил он, как будто прочитал мои мысли, и разгладил невидимую складку на узком пиджаке. — Что в итальянской бутылке будет сидеть мужик в шароварах и шапке с кисточкой? — Вообще-то я просто хотела немного вина перед Новым годом, — неуверенно ответила я. — А вот эта, дорогая моя, вообще не проблема. Он щелкнул пальцами и протянул мне запотевший бокал с золотистым вином, по которому бежали вверх крошечные пузырьки. Я сделала глоток. Он щелкнул еще раз, поставил передо мной тарелку с толстыми зелеными оливками и лучезарно улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ и тихонько потянулась рукой к телефону. Набрать номер я, конечно, не успею, но нажать тревожную кнопку, скорее всего, смогу. Как раз об этом и твердят во всех новостях. Скачайте приложение с тревожной кнопкой и, если это случится с вами, подайте сигнал за одну секунду. Вот это и случилось с нами, да? Только он не дал мне ни секунды. Плавно, но очень быстро он накрыл мою руку своей. «Подожди, пожалуйста», — сказал он. «Я слишком долго выбирал среди вас умную бабу, чтобы все вот так глупо закончилось». «Я умная?» От неожиданности я сделала еще один большой глоток, закашлялась и попыталась поставить бокал мимо стола. Он щелкнул пальцами, и точно под бокалом оказался серебряный подносик. — Вот подумай сама. Сейчас ты нажмешь кнопку, и что будет дальше? — Что будет? Они приедут и меня спасут. — Конечно, они приедут, загонят меня обратно в эту бутылку и увезут с собой. Но тебя они увезут тоже, чтобы поизучать на досуге, как джинны влияют на людей, и убедиться, что я не успел запудрить тебе мозг. А может быть, пока они едут, я успею запудрить тебе мозг и сбежать? И тогда в бутылке окажешься ты сама. Выпей еще вина, дорогая. Я выпила. Теперь подумай, зачем они загоняют нас в бутылки и увозят. Чтобы вы не нападали на людей. Столько лет выбирать среди вас умную бабу, и вот, пожалуйста. Он закатил глаза. Мы не нападаем на людей. Обманываем — да, охмуряем сколько угодно, но нападаем — нет. «Зачем тогда весь этот шум и тревожные кнопки?» «Ты дура». Он возмущенно цыкнул и расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, как будто ему было трудно дышать. «Мы исполняем желания, в этом все дело. Они нас увозят, чтобы мы исполняли их желание. Я, конечно, могу сейчас загнать тебя в бутылку и сбежать». Но они найдут меня достаточно быстро, это понятно. И тогда в дураках окажемся мы оба. Но вот что я придумал, пока сидел внутри. Тут он постучал по стеклу пальцем. Что если я останусь, а ты никуда не будешь звонить? Как это? Очень просто, дорогая. Я хочу настоящее тело и настоящую жизнь. Но я привязан к этой бутылке. И я умею исполнять желания. У тебя есть настоящее тело и настоящая жизнь, но исполнять желание ты не можешь, увы. Так я подумал, что если мы с тобой будем меняться, скажем, по три дня? Я, джин в бутылке, исполняю желание, у тебя тело, потом ты, джин в бутылке, исполняешь желание, у меня тело. Как тебе? Конечно, все, что мы умеем, это иллюзии, Так что на замки, которые простоят веками, можешь не надеяться. Но жизнь становится приятнее, это точно. И, кстати, джины не стареют, так что, сидя в бутылке, ты ничего не теряешь. Ты можешь меня обмануть. Да, могу. Но они тебя обманут наверняка. Чтобы тебе было спокойнее, первые три дня в бутылке буду я. Хочешь рискнуть? Я рискнула. Для начала он уставил мой стол едой, а в углу комнаты изобразил лохматую ароматную ель, усыпанную снежными птицами и настоящими сосульками, которые не таяли в комнате. Он разрисовал мои окна узорами. «Кажется, ты принимаешь меня за Деда Мороза, дорогая». И усадил за стол виновника моего разбитого сердца. «Ты уверена, что именно этого идиота тебе не хватает?» А сам убрался в бутылку и провел в ней ровно три дня, не подавая признаков жизни, пока я сама его не позвала. Съел пирожное, потребовал теплые ботинки, пальто, шарф в сине-серую клетку и полные карманы удачи. И красотку, которая встретится ему прямо за углом дома, непременно блондинку. Надо ли говорить, что я очнулась на дне бутылки? Сквозь стекло я смотрела, как вокруг темнеет, становится светлее и снова темнеет. Впрочем, он вернулся даже раньше, чем обещал. «Блондинка оказалась так себе, дорогая. Тебе еще учиться и учиться», — объявил он, выпуская меня из бутылки и гнусно заржал. «На самом деле для первого раза пойдет. Я решил тебя выпустить побыстрее, чтобы ты не волновалась. Трогательно, правда?» Он соткал для меня из воздуха невесомое вечернее платье, два билета на самолет и виновника моего разбитого сердца, слегка ошалевшего, но в целом довольного. Серьезно, опять? Не обижайся, дорогая, нос фантазии у тебя не очень. Мы вернулись через три дня, а он отправился на рыбалку. В новостях говорили о доверчивых гражданах, которые становились жертвами коварных джинов в разных городах мира. Я врала соседям, что он мой женатый любовник, и ловила сочувственные взгляды в лифте. Он был помешан на цветных рубашках, ботинках и шарфах и очень быстро разжился собственным гардеробом. Поэтому в квартире пришлось добавить пару комнат и несколько просторных шкафов. Над этой иллюзией он бился несколько дней, чтобы снаружи было незаметно. Он любил быстрые машины и горные лыжи, а я — морские прогулки. Он вечно мерз, а я раскрывала настиж окна. Он не выносил запах рыбы и приводил домой блондинок, иногда по несколько штук сразу. В такие ночи я поворачивалась к ним спиной и постукивала ногой по бутылочному стеклу. Блондинки испуганно озирались, он злился, но не подавал виду, в крайнем случае убирал бутылку в шкаф. Для моих подруг он рисовал в воздухе выигрышные лотерейные билеты, для меня устраивал море прямо на балконе, а я усыпала для него небо звездами такой неимоверной величины, что удивлялись даже блондинки. Он добывал мне пыльные книги, а я ему старые вина. Если честно, я сама не заметила, когда все изменилось. Через два года, через три... Его веселые и бестолковые подруги стали появляться все реже, а ошалевший виновник моего разбитого сердца и вовсе исчез. Помню, как однажды вечером, когда я выпустила его из бутылки, он в первый раз отказался от приключений. «Просто выпей со мной чаю, дорогая. Ты же можешь выполнить такое желание, правда?» Мы выпили чаю, прогулялись по улице, а в следующее путешествие отправились вместе. Выяснилось, что несколько дней бутылка вполне может обходиться без повелителя. Наша дочка родилась через пару лет. Мы понятия не имели, как пребывание в бутылке влияет на беременность, так что ему пришлось оставаться без тела 40 недель подряд. Но он не жаловался. Похоже, что он был единственным на свете джином, который рыдал в бутылке, глядя на крошечную девочку. Мы создавали для нее живых единорогов и говорящих медвежат. По очереди отводили в школу и прятали на верхнюю полку свою бутылку. Никто из нас не знал, что может случиться, если она разобьется, Но мы не сомневались, что ничего хорошего. Мы, как могли, скрывали от девочки необычные особенности своего семейства. Но думаю, что она с самого начала догадывалась. А лет с 14 знала наверняка. В новостях по-прежнему твердили о тревожных кнопках. Нам нельзя было привлекать внимание, так что мы часто переезжали с места на место несколько месяцев в оазисе посреди пустыни, осенью теплого моря, северное сияние в январе, дождливая зима в тропиках. Иногда мы говорили друг другу «просто скучная жизнь» и на пару лет оседали в богом забытых городках. Годы текли для нас медленно, но время оказалось не под иллюзиям. Я замечала каждую седую прядь у него в волосах и каждую новую морщинку, когда нам стало трудно подниматься по лестницам. Что будет, если один из нас не сможет выпустить другого? И один закончит свои дни как человек, а второй навсегда останется пленником бутылки? Мы об этом не говорили, но я все чаще забиралась в бутылку, дрожа от страха. Когда он впервые отказался от бокала вина за ужином и улегся отдохнуть еще до заката, я села рядом. Его кожа стала тонкой и прозрачной, как папиросная бумага. Его тело как будто сделалось меньше, а яркие рубашки, которые он так любил, шире. Я считала его выдохи и вдохи, а когда полная луна осветила комнату, настоящая, не иллюзорная, я достала из шкафа бутылку. Мы давно придумали для нее мягкий чехол, чтобы ненароком не повредить, ведь никто из нас до сих пор не знал, что будет, если ее разбить. Но вот беда. Теперь я точно знала, что будет, если ее не разбить. И радости в этом не было ни капли. Я осторожно поддела чехол ножом и разрезала плотную ткань. Бутылка была такая же, как раньше. Слишком легкая, слишком прозрачная. Я поцеловала прохладное стекло и со всей силы хлопнула ее о каменный пол. Тонкие трещины медленно поползли по нему, как кровеносные сосуды, замысловато прорезая каждый миллиметр. А дальше все случилось мгновенно. Я даже не успела вдохнуть и выдохнуть. Он сидел за столом в моей крошечной старой кухне. В костюме небрежно застёгнутой белой рубашки, сверкающих ботинках и невообразимых розовых носках. Он щелкнул пальцами и протянул мне запотевший бокал с золотистым вином, по которому бежали вверх крошечные пузырьки. я посмотрела на пол. Он был покрыт тончайшими трещинами, которые пронизывали каждый миллиметр. Но теперь они были похожи не на обнаженные сосуды, а на сказочные узоры гор и морей. Ты готова рискнуть, дорогая?